«Прежде. Не знаю уж, где пропадает твой отец». Мама шлепнула на разделочный стол толстый кусок теста и принялась месить его кулаками. Когда оно доходило до нужной консистенции, она оставляла его на ночь подниматься, и на обед в воскресенье у нас были свежие рулетики. «Он же знает, как я волнуюсь», — проворчала она. «Ты вообще собираешься сегодня делать домашнее задание?» «Да, мам». Пробормотала я из-за стола, крася свои ногти в разные оттенки небесно-синего цвета с крошечными белыми звездочками. Хлопнула входная дверь. Мама подняла голову и уперла испачканные мукой руки в бока. «Где ты был?» «Ты пропустил ужин?» «У тебя что, все пальцы сломаны, если ты и позвонить не мог?» Папа широкими шагами вошел в кухню, явно задетый маминой резкостью. «Извини, милая». Я помогал дяде Питу. Его фургон сломался на трассе. Он наклонился и поцеловал ее в лоб. Я и не заметил, что уже так поздно. Она фыркнула. «Ладно, мой руки и садись есть. Я пока разогрею твою порцию». Папа подмигнул мне и отошел к раковине, пока мама грела овощи, сладкие картофели и запеченную курицу. «Там ужасно холодно», — заметил он, растирая ладони и доставая из холодильника пиво. «Я думал, у меня пальцы отвалятся». Погладил меня по щеке костяшками пальцев, и я вздрогнула от холода. «Папа, я так маникюр размажу!» Он ухмыльнулся и пощекотал мне шею. Я не удержалась от смеха. Какой же он все-таки большой ребенок! «Тебе повезло, что ты ничего себе не отморозил», — сказала мама, накладывая еду ему на тарелку. «На улице минус двадцать, а ветер такой холодный, что кажется, будто все тридцать». «Видела бы ты, как мы плясали на обочине, пытаясь завести фургон. Мотор просто взял и вырубился на половине пути. С ума сойти». «В общем, я дотащил его до станции техобслуживания дальше по трассе. И там случилась забавная вещь. Я налетел на Смоки Дейвенпорта. Когда-то в старшей школе мы играли в одной команде. На самом же деле его зовут не Смоки, так?» Папа ухмыльнулся. «Нет, он Герман» а «Смоки» — просто прозвище. Мама покачала головой. «Это же надо так себя обозвать». Папа улыбнулся. «Мы не встречались уже, бог весть, сколько лет. Мы немного поболтали, и он сказал, что буквально на днях видел типа. Тот работает на бензоколонке на девяносто пятой трассе около Мэрилендхаус». Я вздрогнула, стукнув ногтями по столу. Мама резко обернулась. «Типа?» «Типа Чарльза?» Папа сел за стол рядом со мной, глядя на бутылку с пивом. «Угу». Мама быстро посмотрела на меня, потом перевела взгляд на папу и поставила перед ним тарелку. «Ясно. И что?» Он неспешно отпил глоток пива. И я спросил Смоки, есть ли у него телефон типа. И он сказал «есть». Я потупила глаза, рассматривая свои ногти, чтобы скрыть нетерпение. Лак на левом безымянном пальце и мизинце смазался почти полностью. Я пыталась подуть на правую руку, чтобы лак сох быстрее, но не могла вдохнуть достаточно воздуха. «И что?» — спросила мама. Смоки позвонил ему прямо там. И я спросил его Амандой. «И что?» — папа вздохнул. «И... он ее не видел». Мама резко повернула голову. Мы встретились взглядами, в которых читалось потрясение. «В каком смысле он ее не видел?» «Не в силах поверить», — переспросила мама. «Он не видел Мандей. И вообще никого из них год с лишним. А может и больше». У меня отвисла челюсть. Мама широко раскрыла глаза. «Больше года?» — воскликнула она. «Как можно не видеть собственных детей больше года?» папа глотнул пиво. «Он задолжал под те алименты. Ты же знаешь, как несносна эта женщина. Она ни за что не позволила бы ему с ними видеться, пока он не заплатил бы все. Он пытался договориться с ней, но это слишком утомительно». «Но целый год!» «Это неправильно?» — крикнула мама, бросая тесто в миску. «Знаю, знаю». Но тип долго был без работы, не мог платить алименты и нанять адвоката, чтобы вызвать ее в суд». Он только что устроился на заправку, но ему платят слишком мало, чтобы он мог возместить весь долг. Он боится, что бывшая добьется его ареста. И что хорошего из этого выйдет для них обоих? Мама покачала головой. Это позор какой-то. Ничто не должно мешать человеку видеться со своими детьми. Верно. Но Патти может. Я отодвинулась от стола и молча направилась в свою комнату. «После. Знаешь, ты ни единого слова не сказала про матч. Ёжась от ледяного утреннего ветра, я помогала маме грузить в багажник машины, заказанные у неё пироги, перед тем, как ехать в церковь. В голове всё ещё вертелись слова Эйприл. Манды не стала болгать насчет насчёт своего любимого цвета. Правда? «Нет, сказала». Я сказала, что игра была хорошая. «Да. А как насчет того, понравилось ли тебе в старшей школе среди всех этих ребят?» Я пожала плечами, думая об огромных коридорах и свитере «Эйприл», моем свитере, который ей был короток. «Все было нормально», — ответила я, садясь в машину. Мама запрыгнула на водительское сиденье и застегнула ремень. «Но тебе там понравилось?» «Можешь представить себя там?» «В Кордозе?» «Да, я слышала, это очень хорошая школа. Мисс Уокер говорила, что для тебя это был бы отличный вариант». Голос мамы звучал настойчиво, подталкивая идти по дороге, которая меня не интересовала. «Но я хочу пойти в Баннекер!» Она пожала плечами. «Хорошо иметь несколько вариантов на выбор, так ведь?» «Да». Но каким был бы выбор Мандей после того, что сказала Эйприл, имело ли это вообще значение? Выехав за пределы квартала, мама свернула направо, на Гудхоуп Роуд, а не налево к церкви. «Почему мы едем этим путем?» «Потому что нам нужно подобрать Майкла». «Что? Зачем?» Мама на миг отвела взгляд от дороги и посмотрела на меня. В эти выходные его мать уехала на учительскую конференцию. Спросила, не сможем ли мы подвести его на службу. Слишком холодно для того, чтобы он шел всю дорогу пешком. Я решила, что ты не будешь против. «Нет, я против», — хотелось закричать мне. Наша прошлая встреча окончилась не очень хорошо. Черт, да он даже не сказал мне ни слова. Просто до конца игры сидел на своем месте, сгорбившись и сложив руки на животе. Мама припарковалась перед домом Майкла и дважды посигналила. Он вышел из дома в толстой шерстяной куртке серого цвета, брюках и ботинках. Скользнул по мне холодным взглядом и уселся на заднее сиденье. «Доброе утро, Майкл!» — нежно произнесла мама. «Доброе утро, миссис Коулман!» — негромко отозвался Майкл. «Спасибо, что взялись меня подвезти». Мама многозначительно посмотрела на меня. И мне пришлось подавить стон. «Доброе утро, Майкл», — промямлила я, глядя в пол. «Доброе утро», — пробормотал он. Мама по очереди окинула нас взглядом, потом хмыкнула. «Ну ладно». Доехав в ледяном молчании до церкви, мы припарковались на основной стоянке, и Майкл выскочил из машины, опережая нас на два шага. У входа он поздоровался с пастором Дунканом и вбежал в здание. Когда мы поднимались на крыльцо, мама ухватила меня за плечо. «Что между вами произошло?» Я пожала плечами, стараясь не уронить стопку коробок с пирогами. «Ничего». Она подняла бровь. «Клодия, Мэй, не лги мне». «Если ты думаешь, что я лгу, может быть, спросишь у золотого мальчика?» Мама так резко повернула голову, что в шее у нее хрустнула. «Ты что, со всей этой неразберихой ума лишилась?» «Хочешь быть наказанной до конца жизни?» Я сделала глубокий вдох, стараясь успокоиться, и пробормотала. «Извини, мам. Может, пойдем внутрь? Тут холодно». Она прищурилась и решительной походкой направилась в здание. Мы поздоровались с пастором и сгрузили пироги на кухне. Я села на самую дальнюю скамью, а мама пошла в детскую комнату. Она любила во время службы присматривать за малышами. У нее был талант утихомиривать даже самых шумных детишек. Майкл исполнял роль церковного служки. Ходил по нефу, пожимал всем руки, легонько обнимал. Он как будто был на короткой ноге со всеми. Но, похоже, я одна замечала напряжение в его взгляде и усталость, словно он не выспался. Майкл посмотрел на меня через весь зал, и его фальшивая улыбка угасла. Он быстро направился на балкон и занял свое место в будке звукооператора, прежде чем прозвучал призыв к началу службы. После службы мы направились обратно к машине. Майкл следовал за нами, но плелся на расстоянии, сунув руки в карманы. Отпирая дверцу, мама подмигнула мне. «Майкл, у тебя есть какие-нибудь планы на обед?» Я склонила голову на бок и поджала губы. Майкл посмотрел на меня, потом снова на маму э <�лив> э <inhlighting> <handledklore> нет, мэм. Тогда почему бы тебе не поехать к нам домой? Я собираюсь пожарить куриные стейки и буду рада тебя пригласить». Его глаза вспыхнули при слове «стейки». «Да, то есть спасибо». «Спасибо, Майкл, можешь поставить это на кухне», сказала мама, придерживая входную дверь открытой. Он настоял на том, чтобы самому занести все покупки в дом». По-моему, я еще никогда в жизни так сильно не закатывала глаза. «Клодия, возьми у него куртку и помоги мне расставить это», — скомандовала мама. «Майкл, чувствуй себя как дома». Майкл стоял у дверей, разглядывая нашу гостиную. Он вежливо протянул мне свою куртку и направился к телевизору. «Почему у вас телевизор стоит на колонках?» Это были первые слова, которые за весь день были адресованы непосредственно мне. «Он уже давно сломан, но папа его все никак не починит». Майкл медленно подошел к телевизору и опустился на колени, словно врач, проверяющий пульс. «Жить будет?» — хмыкнула я. Он поднял взгляд на стену, простукал ее в нескольких местах костяшками пальцев и наклонился поближе, чтобы послушать. «Ты знаешь, где у твоего папы лежат инструменты?» Весь следующий час Майкл был занят. Тянул провода, сверлил отверстия, делал замеры и привинчивал крепежные скобы к стене. Я наблюдала за ним из кухни, помогая маме чистить сладкий картофель для пюре. После того, как Эйприл бросила меня лежать на полу в классе, взгляд, которым наградил меня Майкл по возвращении в спортзал, мог сделать из меня груду трухи. «Предложи ему воды», — почти беззвучно произнесла мама. Я оглянулась через плечо. Ему и так нормально. Клодиямэй ты меня сегодня доведешь», — заявила мама. «Предложи этому парню воды, немедленно». Я фыркнула, хлопнув дверцей шкафа, со стуком поставила чашку на стол и налила Майклу стакан воды. «Спасибо», — сказал он, когда я протянула ему стакан и вытер пот со лба Рукава его были закатаны, галстук давно снят. Сделав большой глоток, Майкл облегченно выдохнул, потом достал свой мобильник. «Нужно посмотреть изготовители и модели этих колонок. Какой у вас пароль от Wi-Fi?» «У нас нет Wi-Fi». Майкл вздрогнул и неверяще помотал головой. «Что? Но! Вот же коробка!» Я пожала плечами. «Она не работает». Он вздохнул. «У вас есть фонарик?» В следующие полчаса Майкл подключил модем, настроил Wi-Fi и проверил конфигурацию нашего компьютера. К тому времени, как вернулся папа, он уже заканчивал привинчивать колонки. «О, здравствуйте, мистер Коулман», — сказал Майкл, помахав рукой. «Хорошо, что вы уже здесь. Вы можете помочь мне поднять вот это? Тут работа для двоих». Папа уронил свою сумку у дверей и начал оглядываться по сторонам, словно случайно зашел не в тот дом. «Кто ты?» — рявкнул он. «И что ты делаешь с моими инструментами?» «Вы меня не помните, мистер Коулман?» «Я Майкл!» — засмеялся тот. «Из церкви!» Папа оглянулся на меня, сидящую за компьютером, потом снова посмотрел на Майкла. «Майки?» «Теперь он Майкл, милый», — поправила мама, подходя к папе и целуя его. «Обед почти готов». «Сделай так, как говорит молодой человек». Папа, нахмурившись, последовал за ней на кухню. «Что этот парень делает в моем доме?» — громким шепотом спросил он. «Играется с моим телевизором?» «Тш, Это друг Горошенки». «Женщина! Я говорил, что ей нужны подруги, а не парень!» Мы с Майклом переглянулись. Лицо мое пылало, и я молилась, чтобы этот день уже закончился. «Успокойся!» «Он приличный молодой человек». «Вот именно, молодой человек. Разве он не в старшей школе? Он слишком стар для нее». Мама хихикнула. «А ты слишком стар для меня. А теперь иди и помоги мальчику, пока он не надорвался, поднимая эту штуку». Папа втянул воздух сквозь зубы. «Джеральд, если твоя дочь что и унаследовала от тебя, так это твое упрямство». Папа ворча протопал обратно в гостиную. Легко подняв телевизор, он прижал его к скобам. «Неплохой телевизор, мистер Коулман», — заметил Майкл, закручивая винты. «Ага, спасибо. Выиграл его в лотерею на работе. Просто никак не мог выбрать время, чтобы повесить его. Моему тренеру пригодился бы такой, когда мы в его кабинете просматриваем записи матчей. У него стоит старый телек, такой, с толстым задом». Папа поднял брови. «Ты играешь в футбол?» «Спрашиваете», — отозвался Майкл с гордой улыбкой. Хм, за сколько делаешь сороковку?» В США быстроту игроков в американский футбол проверяют на дистанции в 40 ярдов — 36,5 метров. «За 5,20? Правда?» Дальше Майкл с папой безостановочно болтали о футболе. Даже за обедом. Теперь было понятно, почему люди проникаются любовью к Майклу без малейших усилий с его стороны. Мама смеялась, накладывая Майклу второе, и бросала на меня сочувствующие взгляды, видя, что я дуюсь. Мама с папой решили прибраться в кухне, пока мы с Майклом ели десерт в гостиной. Я играла с хрупкой корочкой на своем ломте ягодного пирога, пока не уронила ложку, решив, что хватит с меня этой неловкости. «Ты правда собираешься и дальше злиться на меня? Что ты хочешь, чтобы я сказала «извини»?» Он резко втянул воздух. Да не нужны мне твои фальшивые извинения. Это было ужасно глупо. То, что ты сделала. Гоняться вот так за этой шлюхой. Откуда ты ее знаешь? И откуда тебе знать, что она шлюха? Серьезно? Ты же была там, разве нет? Наш тренер всегда говорит, как видишь, так и называй. И все равно не обзывай ее так. Она сестра моей лучшей подруги. Майкл нахмурился так, словно я говорила по-японски, и ему было трудно найти знакомые слова. Но это не значит, что она твоя подруга, Клодия. Мой язык распух. Он был прав. Эйприл и близко не была моей подругой или даже родственницей. Без Манды она стояла в нескольких шагах от того, чтобы стать чужим человеком, при этом опасным. В любом случае я злюсь не на тебя, а на то, что нам не удалось почилить вместе так, как я хотел. «Ты хотел почилить вместе? А мне казалось, что я для тебя просто девушка из церкви». Майкл сплел пальцы. «Но я не хотел, чтобы все думали...» «Ты понимаешь, о чем?» «Если ты только сама этого не хочешь». «Люди любят сплетничать. Кому как не тебе это знать». «Значит, вот в чем было дело. Он защищал меня от сплетен?» «Эй, о чем вы тут шепчетесь?» Спросил папа, появляясь из кухни с банками рутбира. Мама шла за ним. «Рутбир — корневое пиво. Газированный алкогольный или безалкогольный напиток на основе коры дерева сасафрас». «Мы разговаривали о вашей группе», — ответил Майкл, подмигивая мне. «Я бы хотел сходить на ваше следующее выступление». Я улыбнулась, подыгрывая ему. «Папа сейчас работает над новой песней». Папа засмеялся. Я как раз вернулся из студии. Правда? Давайте послушаем, предложил Майкл. Можно пустить через колонки. Давай, милый, поощрила мама. Покажи нам, что у тебя получилось. Дорогая Мандей, вчера вечером папа играл новую песню, а я учила маму танцевальным движением. Сегодня был президентский день и у нас выходной. Майкл приходил почилить. Мы смотрели ролики на Ютьюбе. Потом дурацкие, как ты любишь. Смеялись до слез. Потом папа принес крабовые ножки и кукурузу. И мы устроили крабовую вечеринку. Прямо у нас на кухне. Мама даже испекла кекс со сметанным кремом, как ты любишь. Думаю, тебе понравился бы, Майкл. Я уже знаю, что ты думаешь. И нет. Он мне нравится не так. Ну, может и так. Он симпатичный и очень милый. Я недавно видела Эйприл, и она мне сказала кое-что. И не знаю. Эйприл врет, но тебя здесь нет, чтобы это все прояснить. Уже много месяцев, как ты исчезла, ничего не сказав. В чем дело? Прежде. Где-то посреди всего этого мне начал нравиться учебный центр. Я сидела в дальней части комнаты. В наушниках у меня звучала тайная жизнь пчел. Репетиторы из УЦ давали книги на CD-дисках, чтобы я могла слушать и следить за текстом. Так мне когда-то читала Мандей. Мне не хотелось, чтобы они думали, будто я здесь навсегда. Но в первый раз за несколько месяцев я начала чувствовать себя так же, как раньше. Мои оценки больше не были в полном упадке, вступительное эссе было написано на уровне, и на следующий месяц у меня было назначено собеседование в школе Баннекера. Не считая постоянного ощущения, будто что-то не сделано, я парила в облаке блаженства. Так было до тех пор, пока мисс Валенты не влетела в кабинет, как будто за ней гнались, и не спустила меня с небес на землю. «Мисс Э, можно я ненадолго украду у вас Клодию?» — вежливо спросила она, расправляя свое платье дрожащими руками. В ее глазах читалось напряжение. «Она, э -э, помогает мне со специальным проектом, над которым я работаю». Мисс Э пожала плечами и закрыла тетрадь. «Да, конечно». Мисс Валента натянуто улыбнулась мне и кивнула на дверь. Я собрала книги, избегая любопытных взглядов своих одноклассников. Она широким шагом шла по коридору, часто цокая каблуками. Я почти бежала, чтобы успеть за ней. Мисс Валенте резко остановилась, посмотрела в обе стороны, потом нырнула в учительскую, захлопнула за нами дверь и прижала ее, как будто намереваясь оставить весь мир снаружи. Она тяжело дышала через нос, глядя на меня. У нее на лице... Одновременно читалось тысяча различных эмоций, как будто она не знала, с чего начать. «Ты была права», — сказала мисс Валенты, и еще раз поплотнее прижала дверь, прежде чем сделать несколько нервных шагов к кухонному уголку. Я моргала, глядя на то место, где она только что стояла. «Что?» — прошептала я срывающимся голосом. Мисс Валента сполоснула кружку в раковине и провела большим пальцем по ободку. «Я ходила к ее дому вчера», — начала она, наливая себе кофе. Руки у нее все еще дрожали. Я сместилась ближе. Сердце колотилось так, как будто я танцевала несколько часов подряд. «И что произошло?» Мисс Валента покачала головой. «Это женщина. С ней что-то не так». Мы на секунду встретились глазами, потом присели за стол у окна. Она не впустила меня и ничего не объяснила. Я не могла как следует разглядеть, что творится в доме, но там стояла маленькая девочка в грязных трусиках. А потом та женщина захлопнула дверь у меня перед носом. Я сглотнула, вспомнив, что в нашу последнюю встречу от и пахло мочой. «И что вы сделали?» Позвонила в 911. Пыталась убедить их приехать немедленно. «Они приехали? Вы видели Мандей?» Она покачала головой. Социальная служба сказала, что их офицер заходила туда и отчиталась, что все в порядке. «Та офицер видела Мандей в доме?» Мисс Валенты поджала губы. Они так сказали. «Но вы им не верите?» «Я больше ни во что не верю», — пробормотала она. «Я написала рапорт в службу по вопросам детей и семьи и мне плевать, что я нарушаю протокол. Кто-то должен что-то сделать. Страх острыми когтями прошелся по моим ребрам, готовясь впиться еще глубже. Кое-что еще, добавила мисс Валенты. Помнишь тот раз, когда Аманды несколько недель не ходила в школу? Так вот, она не болела. Собственное тело неожиданно показалось мне пустым, словно все мои внутренности обратились в прах. «О боже!» «Два года назад», — пояснила мисс Валента хрепловатым шепотом, «как будто вся школа могла нас подслушать, «Мандей, Огоста и их сестер забрали из дома из-за игнорирования их потребностей». «Игнорирование? Это как жестокое обращение с детьми?» «Игнорирование может означать много разных вещей», объяснила мисс Валента, сделав большой глоток кофе но миссис Чарльз по решению суда прошла родительские курсы, и после этого ей вернули детей. СВДС должна была впоследствии навещать их, но я не уверена, что эти визиты состоялись. Она посмотрела на меня. «Манды никогда не упоминала о чем-нибудь?» Я покачала головой. «Нет». «Точно? Она ничего не говорила о своей матери? Она ее боялась?» Я пожала плечами. «Ну, я хочу сказать, а кто не боится своей матери?» Уголок губ мисс Валента дернулся в слабом намеке на улыбку. «Да, но я имею в виду...» «Сильнее и обычного», — уточнила она. «Ты можешь вспомнить какой-нибудь случай, когда она была в полном ужасе?» Мои мысли вернулись к той драке в школе. К тому, как Мандей тряслась в кабинете директора. «Нам нужно найти ее. Немедленно». «Мы не можем просто вломиться в дом к той женщине и забрать ее детей. Власти должны следовать закону». Я прижала руки к животу. В комнате сделалось душно. Сотни вопросов раздирали мне горло. «Вы думаете с ней...» «Случилось что-нибудь плохое?» Мисс Валенты поставила свою чашку на стол. «Нет. О, Боже, Клодия, нет». «Ничего подобного. Я уверена, что с ней все в порядке. Она просто где-то находится, но нам нужно понять, где именно». Она несколько раз кивнула. «Ты должна пообещать мне, Клодия, что бы там ни было, ты больше не пойдешь к этому дому». «Не знаю. В этой женщине есть что-то, от чего у меня мурашки пробегают по телу». Я кивнула заранее зная, что не собираюсь выполнять это обещание.